Пиппи устраивает прощальный пир. Когда на следующее утро Томи с Анникой отворили дверь кухни в виллы вверх тормашками, они услышали, что весь дом дрожит от страшного храпа. Пиппи занималась утренней зарядкой, и они помешали ей. Вот так. Теперь со мной будет все в порядке, сказала Пиппи. Я стану кури-куридуцкой принцессой, а полгода буду плавать на попрыгунье по всем морям. Папа считает что если он будет хорошенько править кури-куридутами одну половину года, то вторую половину они смогут обойтись без короля. Ведь вы понимаете, что старому морскому волку нужно иногда чувствовать палубу под ногами. И ему ведь также надо заниматься моим воспитанием. Если я собираюсь стать настоящей морской разбойницей, мне не годится все время жить при дворе. Папа говорит, что это расслабляет. «Значит, ты теперь никогда больше не будешь жить на вилле вверх тормашками?» — робко спросил Томми буду когда стану пенсионеркой лет так через пятьдесят шестьдесят тогда мы будем здесь играть и веселиться понятно то мианнику это мало утешило подумать только кури куридудская принцесса мечтательно сказала пиппи немногие дети могут этим похвастаться о какая я буду знатная буду носить кольца во всех ушах а в носу кольцо чуть побольше а что еще ты будешь носить спросила анника больше ничего никогда ничегошеньки больше «Но у меня будет свой кури-куридут, который будет каждое утро натирать мне все тело гуталином, чтобы я стала такой же черной, как все кури-куридуты. Я просто буду выставлять себя каждый вечер за дверь, пусть меня почистят. Вечер для чистки, как обувь». Томми и Анника попытались представить себе, как Пиппи будет выглядеть. «А ты думаешь, черная пойдет к твоим рыжим волосам?» – с сомнением спросила Анника. «Посмотрим. А если и не пойдет, так перекрасить волосы в зеленый цвет – дело пустяковое». Она с восторгом вздохнула. «Принцесса Пиппилотта! Вот это жизнь! Блеск! А как я буду танцевать? Принцесса Пиппилотта танцует при свете костра под барабанный бой. А как будет звенеть кольцо у меня в носу? И когда... Когда ты уезжаешь?» — спросил Томми. И голос его звучал чуточку хрипло. «Попрыгунья поднимает якорь завтра утром», — ответила Пиппи. Все трое долго стояли молча. Казалось, что сказать было больше нечего. Под конец Пиппи все же сделала сальто и сказала «Добро пожаловать в мое скромное жилище», — сказала она и широко раскинула руки. Анника пристально посмотрела на нее, чтобы хорошенько запомнить, как выглядит ее подруга. Никогда, никогда не забудет она эти рыжие косички, веснушки, веселую улыбку и большущие черные туфли. Послышались глухие удары барабана. Капитан Длинный Чулок сидел в кухне, зажав коленями барабан. На нем опять была одежда негритянского короля. Пиппи его очень просила об этом. Она знала, что все дети мечтали увидеть живого негритянского короля. Кухня была битком набита детьми. Они стояли вокруг короля Ефраима и глазели на него. Как хорошо думала Анника, что детей не пришло еще больше, а то им не хватило бы места. И как только она подумала об этом, из сада донеслись звуки гармоники. Это шла вся команда по прыгуни с Фридольфом во главе. Пиппи в тот день побывала в порту, навестила своих друзей и пригласила их на прощальный вечер. Она выскочила в сад и обняла Фридольфа так крепко, что он посинел. Тогда она выпустила его из объятий и крикнула «Музыку! Музыку!». Тут Фридольф заиграл на гармонике, король Эфраим ударил в барабан, а дети засвистели в глиняные свистульки. Крыша дровяного ларя была откинута, и на ней рядами стояли бутылки лимонада. На кухонном столе красовались 15 тортов со взбитыми сливками, а на плите дымился огромный котел с колбасками. Король Эфраим ухватил для начала 8 колбасок. Остальные последовали его примеру, и вскоре в кухне слышалось лишь чавканье и чмоканье, какое раздается, когда люди едят колбасу. Потом каждый стал брать столько кусков торта и бутылок лимонада, сколько хотел. В кухне было тесновато, и гости вышли кто на веранду, кто в сад, и вскоре в сумерках повсюду забелели куски торта со взбитыми сливками. Когда все наелись, Томми предложил поиграть, чтобы утрясти в желудке колбасу с тортом. Например, в игру «Делай как Джон». Пиппи не знала, что это за игра, и Томми объяснил, что кто-то один должен быть Джоном, а остальные будут повторять все, что делает он. «Идет», — согласилась Пиппи. «Это звучит не худо. Пожалуй, лучше всего мне быть Джоном». Она начала с того, что забралась на крышу сарая. Для этого нужно было сначала влезть на садовую ограду, а потом съехать на животе на крышу. Пип, питом и Анника делали это столько раз, что им это было проще простого. Но другим детям это показалось трудным. Матросы с попрыгуней привыкли лазать по мачтам, и для них это был сущий пустяк. А толстому капитану залезть было куда труднее – И к тому же он запутался в своей юбке из полос лыка, и когда наконец залез на крышу, то долго не мог отдышаться. «Эту набедренную повязку я изорвал вдрызг», — мрачно сказал он. С крыши сарая Пиппи спрыгнула на землю. Дети помладше спрыгнуть не решались, и добрый Фридельф снял их оттуда. Потом Пиппи шесть раз перекувырнулась на траве. Все сделали то же самое, но капитан Длинный Чулок сказал, «Кто-нибудь должен подтолкнуть меня в спину, иначе мне ни за что не кувыркнуться». Пиппи помогла ему, но она толкнула его так сильно, что он шаром покатился по траве и вместо шести кувырков сделал четырнадцать. Потом Пиппи помчалась к дому, взбежала по лестнице веранды, вылезла из окна и перебралась на прислоненную к дому стремянку. Скарабкалась по стремянке на крышу дома, побежала по коньку крыши, прыгнула на трубу, постояла на одной ноге и прокукарекала. Потом прыгнула вниз головой, наросшая у фасада дерево, скользнула по нему вниз, побежала к дровяному сараю, взяла там топор, вырубила из стены доску, пролезла в дырку наружу, прыгнула на садовую ограду, пробежала, балансируя 50 метров, скарабкалась на дуб и уселась на самой верхушке отдыхать». На дороге перед виллой вверх тормашками собралось поглазеть много народу. После они рассказывали, что видели негритянского короля, который стоял на трубе на одной ноге и кричал кукареку, но никто им не поверил. Когда капитан Длинный Чулок полез в дырку в сарае, случилось то, чего и следовало ожидать. Он застрял и не мог вылезти ни туда, ни сюда. Игру пришлось прервать, и все ребята собрались посмотреть, как Фридольф выпиливает капитана из сарая. «Ну и забавная эта подлая игра», — сказал довольный капитан Длинный Чулок, когда его освободили. «А что же мы теперь придумаем?» «Бывало», — сказал Фридольф, — «вы, капитан, состязались с Пиппи, кто из вас сильнее?» «Занятно было смотреть». «Неплохая идея», — согласился капитан. «Но худо то, что моя дочь становится сильнее меня». Пиппи шепнул Томми, стоявший рядом с ней. «Я ужас как боялся, что ты залезешь в наш тайник на дубе, когда играла в «Делай, как Джон» ведь я не хочу, чтобы кто-нибудь еще узнал про него, даже если мы туда больше никогда не полезем». «Нет, это только наша тайна», — ответила Пиппи. Ее папа схватил железный лом и согнул его, как будто это был воск. Пиппи взяла другой железный лом и сделала то же самое. «Нет уж», — сказала она, — «такими пустяками я забавлялась, когда еще лежала в люльке, просто от нечего делать». Тогда капитан Длинный Чулок снял дверь с петель. Он велел Фридольфу и еще шести матросам встать на дверь, потом поднял ее высоко над головой и пронес вокруг лужайки десять раз. Стало совсем темно. Пиппи зажгла факелы, которые бросали таинственный отблеск на зеленую листву. «Ты закончил?» – спросила она папу после десятого круга. «Да», – сказал папа. Тогда Пиппи поставила лошадь на кухонную дверь, на лошадь сели Фридольф и еще два матроса. Все четверо взяли на руки по два ребенка. Фридольф держал Томми и Аннику. Пиппи подняла дверь и пронесла ее 25 раз вокруг сада. При свете факелов это было ужасно красивое зрелище. «В самом деле, малышка, ты сильнее меня», признался капитан Длинный Чулок. После этого все они расселись на траве. Фридельф играл на гармошке, а моряки пели самые замечательные морские песни. Дети танцевали под музыку. Пиппи взяла в руки факелы и сплясала невиданно дикий танец. Праздник закончился фейерверком. Пиппи запускала ракеты и шары, и все небо заискрилось и затрещало. Анника сидела на веранде и смотрела. Все это было так красиво, так замечательно. Рос она не видела, но вдыхала их аромат. Как все было бы здорово, если бы! Казалось, чья-то холодная рука сжала ее сердце. Что будет завтра? И что они теперь будут делать, все каникулы? И вообще всегда! На вилле вверх тормашками больше не будет Пиппи, не будет и господина Нильсона, и лошадь не будет стоять на веранде. Не будет больше ни катания верхом, ни загородных прогулок с Пиппи, ни веселых вечеров на вилле вверх тормашками, ни дерева, на котором растет лимонад. Ну, дерево, конечно, останется, но Анника сильно подозревала, что когда Пиппи уедет, лимонад перестанет расти. Что она и Томми будут делать завтра? Играть в крокет? Анника вздохнула. Праздник окончился. Дети поблагодарили хозяев и попрощались. Капитан Длинный Чулок отправился со своими матросами на попрыгунью и хотел, чтобы Пиппи пошла с ними. Но Пиппи решила еще одну ночь проспать на вилле вверх тормашками. «Запомни, завтра в десять утра мы поднимаем якорь!» — крикнул он, уходя. «Да, и так. Остались только Томми с Анникой. Они сидели в темноте на лестнице веранды и молчали. «Вы все равно можете приходить сюда играть!» — сказала под конец Пиппи. Я повешу ключ на гвоздик у дверей. Можете брать все, что есть в ящиках бюро. И если я прислоню к дубу стремянку, вы сможете залезать в дупло. Правда, лимонада там, наверное, будет не так много. Сейчас не время урожая. «Нет, Пиппи», — серьезно сказал Томми, — «мы сюда больше не придем». «Нет, никогда-никогда не придем», — воскликнула Анника. И она подумала о том, что теперь каждый раз, проходя мимо виллы вверх тормашками, будет закрывать глаза». Вила вверх тормашками без пиппи, холодная рука снова сжала ей сердце.